Остудись во гневе. Признаюсь честно, я никак не мог понять, почему такое естественное и чуть ли не ежедневное для нас состояние причислено к настолько пагубной и страшной категории, как смертный грех. Надеялись церковные мыслители, может быть, Божьим страхом как-нибудь укоротить повсюдное рукоприкладство. Только это вряд ли помогало. У гнева довольно много синонимов. Таких, как возмущение, ярость, негодование, бешенство, раздражение и вообще всяческое серчание в особо крупных размерах. Все это не проясняло картину. В словаре далее я прочел красивые формулировки. Страстная порывистая досада и запальчивый порыв. И тут же содержалось ключевое слово – озлобление. Все как бы стало на свои места и прояснилось. Занесение гнева в смертные грехи диктовалось, по всей видимости, желанием ввести в какие-то берега и рамки вековечную человеческую злобу. Я до обсуждения крайних выплесков этого чувства еще дойду, а пока что лучше нам поговорить о гневе общечеловеческого, как бы бытового свойства. Сам я столько раз бывал объектом гнева самых разных людей и целых коллективов, так я мягко назову блюстителей советской власти что мне даже интересно это обсудить. Тем более, что я действительно был виновен. А модель моего провокативного поведения была всегда одна и та же. Мне ее нетрудно изложить на простенькой истории былой. В компании у нас как-то завелся один приятель, вздумавший построить себе дачу общественным способом. Купил он себе дом в разобранном состоянии. А эти доски и бревна складывал, по воскресеньям собираясь, наш веселый коллектив. Как мы при этом выпивали, одновременно легко и трудно себе представить, ибо некая была запасена огромная канистра дивного армянского коньяка. Кроме того, на свежем воздухе, пагубном и освежительном отрыве от семьи. Но, словом, были праздником эти трудовые воскресники. А собирались мы с утра на некой дачной платформе, где в ожидании электрички начинали выпивать по первой. Как-то раз на этой же платформе оказался очень симпатичного облика старичок с огромной удочкой. Он ехал на рыбалку и был полон благодушия. Я с ним заговорил о видах на клев, о различных способах привлечения рыбы на крючок. А так как я заведомо об этом ничего не знал, то вся компания сгрудилась вокруг, нетерпеливо ожидая выяснения, к чему завел я этот разговор. А что завел я его неспроста, все понимали, зная пакостность моей натуры. Старичок перечислял различные наживки, я уважительно подбрюхивал ему, а улучшив момент, легко и вкратчиво сказал, что рыба все-таки лучше всего ловится на говно. Через секунду я уже бежал по платформе, петляя как опытный заяц, а меня по спине и шее охаживала гибкая удочка рассверепевшего старичка. Вот это в сущности несложная модель навлечения на себя гнева, как отдельных, повторяя людей, так и целых коллективов, сопровождала всю мою жизнь, загубленную невоздержанным языком. Гнев, как известно, удистеряет силы. Механизмы этого явления уже изучены наукой биохимии. Огромный выброс в кровь различных активизирующих веществ. И много раз описано в литературе Помните, у Чапика есть замечательный рассказ о полицейском, который допрашивает на хулиганившего парня. Увидев, как на том аж берегу реки владелец сада бьет мальчишку, воровавшего черешню, парень ухватил огромный камень и метнул его, попавший в голову садовладельца. Оружие преступления валялось тут же, и Бахмистер вдруг понял, бросок такого камня на такое расстояние был мировым рекордом по метанию. Тогда этот затейливый и любопытный полицейский дал парню камень того же веса и велел его кинуть. Камень вяло плюкнулся на середине реки. Что же ты? вскричал раздасованный вахмистер и парень ответил ему фразы, чрезвычайно важной для нашей темы. Пусть он там станет, и я снова попаду, сказал он. Вот что делает с человеком приступ необузданного гнева. Нет числа подобным случаям. Из бедолаг, что эту силу проявили, убив или покалечив человека, чаще всего близкого и отбивает срок в российских лагерях, сделали это в 9 случаях из 10 по пьяному делу. Или по такой дремучей душевной темноте, что это обсуждать неинтересно. Хотя я знал одного и очень светлого парня. Я тогда в Сибири в ссылке прохлаждался. У нас в бригаде работал очень молодой Алеша. Чуть за 20 ему было. И уж он некий срок оттянул в лагере для несовершеннолетних преступников. А по сравнению с людьми, прошедшими эту малолетку, хищные рыбы-пираньи – просто мелкие караси. Но наш Алеша был парнем тишайшим и невероятного душевного доброжелательства. Я как-то не спрашивал, за что он тянет срок. Это не очень принято в такой среде. Ко мне же он относился с почтением и чуть ли не с любовью, непрерывно задавая всякие вопросы. Ибо любопытен был, и явно теплились какие-то неясные способности. И как-то нас оставили вдвоем, чтобы охранять наше нехитрое рабочее имущество. Кирки там были, топоры, лопаты и ломы. Мы ставили столбы электросети. Мы немедленно засели с ним за шахматы. Игрок, он был сильнее меня намного, что нетрудно. И я то и дело брал ходы назад и перехаживал. Он милостливо соглашался каждый раз. И вот, держа уже в руках фигуру, чтобы изменить оплошно сделанный ход, я его спросил, по какой статье он чалится. «А за убийство, Мироныч?» – добродушно ответил он. 102 вторая умышленная у меня статья. Я дружка своего замочил на глушняк». «По пьяни, что ли?» – привычно спросил я. «Нет, мы ни капельки не пили», – сказала лёша «Мы с ним в шахматы играли. На стене ружьё его отца висело, вот оно меня и подвело». А он ходы обратно все берет и берет. Пойдет сначала как осел, а потом перехаживает. Но я чего-то и не выдержал. Фигура у меня в руке заметно потяжелела. Даже не косясь на кучу нашего острова рабочего инвентаря, я вдруг почувствовал его присутствие. Раздумал я, Алеша, сказал я бодро и непринужденно. Раз пошел, так и пошел. Твой ход. И мы продолжили игру, куря и обсуждая нашу жизнь. Она была прекрасна, но удивительна. Алеша таял от восхищения, когда я в задумчивости повторял двустишье, которое, по всей видимости, было для него первой встречей с поэзией. «Люди женятся, ебутся, а нам не во что обуться». Я этот стишок мурлыкал, тщательно обдумывал позицию, а ходы назад больше не брал. Гнев, застилающий глаза и разум белой пеленой, чудовищное раздражение, как это не смешно, Нас постигает часто в мирных поначалу спорах и является, научно говоря, прошу прощения за эрудицию, кипящим следствием недостатка информации. То есть того увесистого камня, который мы швырнули бы не согласно с нами оппонента. Эки остолоп упрямый и слепой, а еще профессор и мыслитель. Но никак не можем этот камень отыскать. И злоба нас охватывает жутко. Вполне возможно, что объявлен был когда-то гнев смертным грехом в эпоху ожесточенных философских дискуссий на религиозные и прочие душеспасительные темы. Спорщики могли тогда так воспаляться, аргументов нет и по сейчас, что надо было их заведом хоть как-то оградить от неминуемого в ярости смертоубийства. убийства. Или потасовки на худой конец, которая ученым людям не пристала. То же самое в семейных несогласиях. Ведь самое счастливое, безоблачное, самое супружество никак не обходится без раздраженных споров и убеждены в своей полнейшей правоте обычно обе стороны. И обе справедливо. Тут и взрывы гнева. А Тела с десдемоной или Иван грозный с бедным сыном. Только случаи крайние и всем известны. А моя бабушка Люба так умела укращать свой гнев. А видит Бог по отношению ко мне, всегда был он справедлив что ежели она мне тихо говорила «Гаренька, хороший мальчик, чтоб ты был здоров», что я обычно понимал, какая буря клокотала в ней и даже иногда задумывался. Правда, ненадолго. А гневы коллектива, общества, толпы исследуются уже много лет и социологами, и психологами, даже психиатрами, поскольку очень уже известны и значительные последствия такого коллективного умоиступления, особенно если его организуют. Часто гнев этот бывает праведным. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Однако же бесчислены примеры и науськанной, искусно взбудораженной ненависти. Она невероятно сплачивает коллектив, нужна теперь лишь искра. И тогда все дружно забывают о греховности порыва, а после чувство странного, как бы похмелье, властно и гнетуще охватывает участников. Разумеется, не всех, а только тех, которые продвинулись чуть далее на том пути превращения в человека, что еще проходит все человечество. Тут пора бы вспомнить и о гневе Божьем. Я в этих делах осведомлен довольно мало и скептически признаться, отношусь к уверенности большинства в заведомой и несомненной праведности гнева, проявляемой изредка творцов. Покуда в мире было много То всяческие жители Олимпа черти, что вы делали и со смертными, и даже друг с другом. Мы теперь об этом снисходительно читаем в разных древних мифах и легендах. А вот Бог Единый мог бы и по сдержаннее быть: Я не про Садом с Гаморой и не про всемирный потоп хочу сказать: тут дело давнее, так бывает с каждым. А про всякое другое, ибо гнев Господен так обилен и глобален, что в его раскаты сплошь и рядом попадают люди, неповинные ничуть. Об этом он не знать не может. Гнев, который усмирен, который сдержан был и вознуздан, гнев, который не был вымещен, тот часто уходит никуда и сладостно питает жажду мести. В Пушкинской Полтаве замечательное об этом есть место. Ведь Мазепа изменил Петру совсем не из высоких государственных соображений, а как раз пылая затаенным гневом. На некой давней попойке Петр в ответ на дерзкие какие-то слова схватил Мазепу за усы и потрепал, учиня позор и назидание. Мазепа же, смирясь в бессильном гневе, затаился и смолчал, но не забыл. «Давно горю стесненной злобой», — объясняет он свою измену. «Сколько всякого об этом и таком же в мировой литературе понаписано, что я бы останавливаться более не стал» не зная я некую благоуханную историю о долгожданной мести. Мне ее, конечно, рассказала моя теща. Это было много-много лет тому назад. Девочке Лидии шел тогда десятый год, и дивно грустные стихи она писала, и одно даже запомнила. Тревога тайная на душу мне легла, тяжелым бархатом был их воспоминаний. А училась она в третьем классе, и однажды на ботанике ее подружка загадычная, редко Толмачева, подняла руку вдруг и предательски сказала, «А у Лиды Толстой нет тетради по ботанике». Тетрадки действительно не было, и учительница на изготовление ее дала один лишь день. И до глубокой ночи мама Лиды ей отлаживала тетрадь по ботанике. «Теща, не сама же я бы ее делала?» И все забылось, стерлось, улеглось и обтесалось. «Вы так думаете?» Много лет спустя, уже они учились в институтах, было им по 20, и та Ритка Толмачева привела на вечеринку Сашку Блюмельфельда, за которого горело выйти замуж. На ее беду подруга вспомнила тот случай. Оказалось, что 11 прошедших лет лишь усугубили пожар былого гнева. И Сашка Блюмельфельд был уведен от невесты. «Мне он нафиг был не нужен, я его свела за ту обиду», вспоминает теща сладострастно и злорадно. Вот я сижу, перечисляю, вспоминаю, а решить я так и не могу. Греховен все же гнев, или естественно настолько, что и грех назвать его грехом. Опять же, некая логическая связка тут сама собой напрашивается. Прошу прощения за ненарушенную мыслительность. Во-первых, сказано давно, что если Бог решил кого-то наказать, то он лишает его разума. А во-вторых, ничто наш разум не помрачает, как внезапно вспыхивающий гнев. По-моему, такая связка с называется. А то, что следует, опять неоднозначно. Следует из этого, что гнев от Бога. Но зачем он вводит нас в такое состояние? Чтобы наказать? Чтобы искусить соком? Выместить немедленно порыв душевный? Я не знаю. Только и ученые не знают. Часть из них считает, что порыв души немедленно вымещать, а то различная невостребованная химия в дальнейшем организму повредит. Я где-то прочитал, что мудрые японцы выставляют в неких специально отведенных местах резиновых огромных кукол. И на них написан начальник, полицейский, теща и так далее. И кукол этих можно бить, щипать и вымещать тем самым накопившиеся чувства. Но, по-моему, только японцев это средство может утолить. У нас на много тяжелее обуздать. Отсюда столько заявлений о об побоях, на которых полиция в Израиле, милиция в России, смотрит с подобающей ухмылкой. А психологи иной научной школы полагают, что эмоции и можно, и необходимо прятать. Это, дескать, и доступно человеку, и полезно обществу. Не знаю, только не согласен я ни с этими, ни с теми. На меня, когда кричат во гневе, это, разумеется, неправильно, и даже грех. Но я-то почему-то должен проглачивать обиду или раздражение, понятия не могу. А грех это или не грех – дело десятое, их у меня и без того довольно много. С возрастом легко склониться в пользу хоть какого-то воздержания, а в том числе и воздержания от гнева. Так уже понижен уровень энергии и сил, что прямо хоть цитирую назидательно Плутарха. Гневно нападая на гневливого, мы умножаем грех. Однако же бывает гнев настолько праведный, что удержать его – грех несомненный, лишь бы сил хватило. Так я подошел к истории, которую не встаю с восторгом и почтением рассказывать любому встречному. С Львом Эммануиловичем Разгоном, царствие ему небесное, я был знаком еще с 60-х. Мы в журнале Знания Сила вместе хаживали, в нем сотрудничая. Я к нему всегда с большой симпатией относился, но не более того. Он старше был меня на четверть века, и его всегдашняя веселость мне казалась стариковской наигранностью. Кроме того, я знал, что за две ходки отсидел разгон 17 лет, и по всей тогдашней наглой и зеленой категоричности уверен был, что он на лагерях писать обязан, а не постные и мирные статьи и книжки об ученых. После оказалось, что такую книгу он написал, об этом знали только близкие друзья. Но даже эта потрясающая книга о былом и пережитом тоже никого и ничего не обличала, а дышала ровной и спокойной величавостью зоркого и проницательного летописца. И этим поражаю еще круче. Просто был такой характер у этого замечательного человека. Быстро стали мы сходиться, когда я уже вернулся из Сибири. Он тогда меня и удостоил первого доверия, дал почитать куски из тайны еще книги. А в тот день, когда я праздновал свои полсотни лет, Обрадовал меня разгон безмерно. Ему предоставили первое слово, и он сказал мне, «Игорь, я тебе желаю главного, чтобы ты пережил это блядство». Мы, по счастью, оба это пережили, с интересом обсуждая, когда виделись, иную форму наступившего в России блядства. Мы уехали, когда разгону было 80 лет, и вышла его книга, общий вызвала восторг. Он ездил в разные страны, выступал, был счастлив и все так же весел не по возрасту. Мы выпивали то в России, то в Израиле. Похоже было, что ангел смерти попросту забыл о нем. А в это время стали появляться всякие как бы научные статьи, в которых прошлое усердно и самозабвенно бичевали кто ни попади, Особенно из тех, кто мышками и червяками ранее отсиживались тихо, а то и были ярыми поборниками режима. А теперь он рухнул и с самозабвенностью вчерашнего раба топтали эти барзаписцы все подряд. Один из них, с ученой степенью историк, написал, что некогда Глеб Боки, знаменитый чекист, убежденный палач и убийство, как они все тогда, устраивал вечеринки, на которых угощал именитых гостей собственными дочерьми. А на одной из дочерей его, погибшей очень рано, был женат когда-то молодой журналист Разгон. И было это полувека тому назад. Но ложь есть ложь. И не имени умерший лишь потому, что был таков ее отец. А нынче все было дозволено, разгон счел подлость. И праведно испытал негодование. А было ему в это время 90 лет. Будем точны, без четырех месяцев. Подробности мне рассказал Борис Жутковский, которого по давней дружбе Лев Имануилович попросил быть шофером и секундантом. Они приехали в институт, где барзаписец был научным сотрудником, и дожидались в пое его прихода. Лев Эммануилович спросил, откуда была взята эта ложь. Большой ученый, не сморгнув глазом, ответил, что читал это в деле Глеба Бокия. «Вы лжете», — ответил Лев Разгон, — «я это дело тоже видел, там всего четыре страницы и никаких подробностей о частной жизни». «Значит, я где-то прочитал в другом источнике», — ответил большой ученый и получил от 90-летнего старика две оглушительных пощечины. После чего, мелко петляя, выстрела он что ли ожидал, этот здоровый, зрелый мужчина кинулся бежать вглубь институтских коридоров. А Лев вернулся домой, и они распились с секундантом бутыль водки. Я убежден, что если на Божий суд будет предъявлен список сотворенного разгоном добра и зла, то этот смертный грех реализованного гнева будет первым среди добрых дел.